Неожиданное препятствие. «Давай не будем делать инкубатор, а положим яйца в кастрюлю и поставим на печку», – предложил я. «Что ты, что ты?» – замахал руками Мишка. «Печка остынет, и тогда все пропало. В инкубаторе должна быть все время одинаковая температура – 39 градусов». «Почему 39?» «Потому что такая температура бывает у курицы, когда она сидит на яйцах». «Разве у курицы бывает температура?» «Говорю я. Температура бывает у человека, когда он болен». «Много ты понимаешь. Температура есть у каждого человека. И у больного, и у здорового. Только у больного она повышается». Мишка раскрыл книгу и стал показывать чертежи. «Вот, смотри. Вот, смотри, как настоящий инкубатор устроен. Здесь бак с водой. От бака проведена трубка к ящику с яйцами. Внизу бак нагревается». Нагретая вода проходит по трубке и обогревает ящик с яйцами. Здесь вот градусник, чтоб можно было следить, какая температура. «Постой», — говорю я, — «где же мы возьмем бак?» «А зачем нам бак? Вместо бака возьмем консервную банку. Ведь нам небольшой инкубатор надо». «А чем нагревать?» — спрашиваю я. «Нагревать можно керосиновой лампой. У нас где-то в сарае есть такая керосиновая лампа». «Мы пошли в сарай». и стали рыться в куче рухляди которая лежала в углу тут были старые ботинки калоши сломанный зонтик очень хорошая медная трубка множество бутылок и старых консервных банок мы перерыли всю кучу но лампы там не было а потом я увидел что она стояла вверху на полке мишка полез и достал ее лампа вся была покрыта пылью но стекло было целое а внутри оказался даже фитиль мы обрадовались Взяли лампу и медную трубку, выбрали большую-большую консервную банку и потащили все это на кухню. Сначала Мишка вычистил лампу, налил в нее керосину и попробовал зажечь. Лампа горела исправно. Фетилек можно было подкручивать и делать пламя то больше, то меньше. Мы потушили лампу и принялись мастерить инкубатор. Первым делом мы сколотили из фанеры большую коробку, чтобы в нее поместилось штук 15 яиц. Эту коробку мы выложили внутри ватой, а поверх ваты обили ее войлоком, чтобы яйца были теплей. Сверху к коробке приделали крышку с дырочкой. В эту дырочку протиснули градусник, чтобы следить за температурой. После этого мы приступили к устройству нагревательного аппарата. Взяли консервную банку, просверлили в ней два круглых отверстия, одно вверху, другое внизу. К верхнему отверстию припаяли медную трубку, потом проделали в инкубаторе сбоку дырочку, просунули в нее трубку и согнули ее так, чтобы она проходила внутри коробки, как будто паровое отопление. Конец трубки мы вывели наружу и припаяли к нижнему отверстию консервной банки. Теперь нужно было устроить так, чтобы банку можно было нагревать снизу лампой. Мишка принес на кухню фанерный ящик. Мы поставили его таймя, прорезали в верхней стенке ящика круглую дырку и установили инкубатор так, чтобы консервная банка находилась как раз над дыркой. Лампу мы поставили в ящик снизу, чтобы она могла нагревать банку. Наконец, все было сделано. Мы налили в банку воды и зажгли лампу. Вода в банке начала нагреваться. Она проходила по трубке и нагревала наш инкубатор. Ртуть в градуснике стала подниматься и постепенно дошла до тридцати девяти градусов. Она, наверное, поднялась бы и выше, но тут пришла Мишкина мама. «Почему керосином воняет?» «Что вы тут делаете?» – спросила она. «Инкубатор», – говорит Мишка. «Какой инкубатор?» «Ну, чтоб цыплята выявились». «Какие еще цыплята?» Ну какие, обыкновенные. Сюда, понимаешь, кладутся яйца. А вот тут, понимаешь, лампа. А лампа зачем? Как же, по-твоему, без лампы? Нет. Ты уж это, пожалуйста, оставь. Лампа опрокинется, керосин загорится. Не загорится. Мы будем смотреть. Нет-нет. Что это еще за игрушки с огнем? Мало тебе, что кипятком обварился. Еще хочешь пожар устроить? Как не просил Мишка маму. Она не разрешила нам жечь керосиновую лампу. «Вот тебе и вывели цыплят», — сказал Мишка с досадой.